382. Ты знай, ничто не заменит общения, если оно состоялось. Всё остальное, вся жизнь становится лишь задним фоном картины, в центре которой в фокусе владыка. Убрать его, и картина той жизни потеряет всякий смысл и содержание. Всё прочее осмысливается постольку, поскольку есть главное и питается его светом. Потому пришедшие ко мне со мною и остаются. Бывают и временные отходы, но за исключением предателей всегда отходящие возвращаются снова, ибо без меня пусто. Мелькающие огоньки маи — обманчивы, как болотные огни, и заводят в трясину, в которой захлёбывается дух. Все здоровые тянутся к солнцу. Потому соберу стада, и когда оно будет собрано, и когда встану над ним, обратившимся ко мне, исчезнет разделение, и будет единая семья человечества. Смысл событий в достижении этой цели великой. Труден и тяжък к ней путь, но ускорены события, ибо за короткий срок надо пройти то, на что потребовались бы сотни лет. Дух человеческий уже вопиет. Легко ли нести бремя разъединения, когда огненные энергии напрягаются в явление до пределов невыносимости? Выхода не будет. Либо придётся принять единение и кооперацию, либо погибнуть, будучи сжигаемыми мощью несогласованных энергий. Лучи новых энергий наполняют всю землю, и каждый организм Целое человеческое сможет их выдержать при условиях гармонического уявления. Внутренние несогласованность и разновесие будет знаком саморазрушения и смерти. Хрупкие оболочки не выдержат испытаний огненных, будут умирать десятками миллионов, прожигая аппараты свои силой дисгармоничных энергий. Устоять можно будет лишь в равновесии. и согласованности внутренней. Потому столько говорит о равновесии. Равновесие будет знаком спасения, неу равновесия смерти, болезней и, конечно, саморазрушения. Новые небе и новая земля не для всех, но для могущих вместить новые лучи в рамках согласованности духа. Эти же самые творящие благодетельные лучи Войдя в сферу несогласованного внутреннего микрокосма, разнесут его на части и разрушат, пережигая провода энергии несгармонизированных токов. И нельзя уже будет помочь им. Единение, согласованность с непринявшим. Единение, согласованность и кооперацию всех и во всем утверждаю во всепланетном масштабе. Довольно Земля раздиралась силами, разъединявшими. Дальнейшее промедление грозит страшным взрывом. Катастрофу не избежать, но нужно сделать её частичной, спасая планету в целом. Разрушители разрушены будут сами разрушат себя. Напряжение пространственных энергий усилится ещё более. Его надо выдержать, призвав равновесие. Нужно, чтобы в каждом человеческом аппарате огонь мог сочетаться с плотью. В противном случае, как и с землёй, взрыв неизбежен. Собиратель новой расы и владыка, спасение в нём, вокруг него и надо объединиться, собрав все силы духа, чтобы явить согласованность.